Где-то на этом месте я стала засыпать, и рассказ Франка плавно перетек в смешной полусон, который я наполовину видела, а наполовину придумывала сама в дрёме. Диспут двух генералов на российском телевидении. Они сидели в пустой студии и неодобрительно глядели друг на друга. — В нашей армии нет и никогда не было гомосексуализма, — сурово говорил один. — Очень жаль, — кокетливо отвечал другой. Если бы был, может быть, в сорок первом не драпали бы через всю страну обиль врага по уставу на его территории. Да и без сорок первого года обошлось бы, потому что не было бы ни Цусимы, ни революции, ни товарища Сталина. Вид у генералов был соответствующий их политической позиции, и от культурного шока я пришла в себя. Фрэнк куда-то ушёл и некоторое время я лежала одна у бассейна в подземной пещере, вспоминая его рассказ. Поднявшись в пустой номер, я сделала поиск по-английскому «The Sacred Band of Thieves, — «Священный отряд Фив» и нашла трейлер одноименного фильма. Впрочем, кликая по нему, я уже догадывалась, что увижу. Замысловато стриженные накачанные педики с порн хаба в фактурных кожаных ремнях, чуть напоминающих латы. Я смеялась, наверное, минут десять. Понятно, не над тем, что они геи. Я за права геев, и особенно лесби. Но думаю, что реальный священный отряд из ФИФ выглядел иначе. Особенно это касается фасона букенбардов и бородок. И потом, у древних греков на первом месте все-таки было воинское искусство и черные паруса, а не рекреационный секс в черных презервативах, на которых не видно какашек. Я никогда не слышала про этот отряд, хотя знала израильскую группу Army of Lovers армия любовников. Теперь смысл названия стал понятным. Общение с Фрэнком было не только приятным, но и полезным для общего развития. Утром на следующий день, пока я еще спала, Фрэнк взял на прокат машину, старенькую Камри. Он с уважением сказал, что никогда прежде не видел такой старой Тойоты. «Она помнит краса», — говорил он за завтраком. Это в ее багажнике лежали стрелы, которые парфяне обрушили на римские легионы под Кармией. Ты нашел там стрелы? спросил я. Нет, нашел царапин от наконечников. Кстати, попробуй это представить. Сорок тысяч человек стоят квадратом в пустыне. Такой строй позже назовут каре, но тогда это еще был просто квадрат, а вокруг скачут конники в пестрых одеждах и без конца стреляют из луков. Могу, ответил я, помешивая кофе ложечкой. Типа такое бородино. И стрелам пролетать мешала гора кровавых тел. Ну, я не думаю, что сильно мешало сказал Фрэнк. Они, скорее всего, стреляли почти вертикально, чтобы стрелы падали сверху. Что сделали после этого римляне, как ты полагаешь? Я пожал плечами. Это одно из первых больше никогда в человеческой истории. В эпоху каракалы у римлян уже было с собой оружие против парфянских лошадей и верблюдов, металлические колючки. Они называли их Трибулюс. Это такое колючее растение». Колючки сильно усложнили жизнь лошадям с верблюдами и заставили Парфян пересмотреть свою тактику. Хотя известно они были еще армией Дария, применявшей их против конницы Александра. Он взял салфетку и нарисовал на ней железку с заострёнными наконечниками. Такая, упав на землю, обязательно выставила бы вверх один из своих зазубренных шипов. «Похоже на противотанковый ёж», — сказал я. «Когда в Москве едешь к Шереметьевскому аэропорту, у шоссе стоит несколько таких, только большие. Там военная база. Нет, памятник. Мне нравился этот кроскультурный трансопахальный разговор под кофе с мороженым. Смешались в кучу кони люди, слились в протяжный вой. Ты кладешь себе сахар? Спросил он с удивлением. Да, ответила я, сегодня я хочу позволить себе все. Тут смешные люди, сказал он. Когда я оформлял машину, ко мне подошли двое бородачей и спрашивают «ты откуда?». Я подумал, если скажу, что из Америки, так ведь нахамят. Я отвечаю «из Калифорнии». Один спрашивает «где это?», а второй говорит «а, помню, калифорникейшн». Игра слов «калифорнийское совокупление». Мы смотрели в лагере. «Калифорникейшн», — повторила я. «Красивое слово. В нем есть что-то муравьиное». Такой сериал тоже был? Все на свете сериал, который уже был. «Тойота действительно выглядела очень старой, даже древней». Открыв багажник, Фрэнк бросил туда наши сумки и сказал, «Вот царапина отстрел». «Может быть, это от боевых колючек?» — ответил я. «Может быть, это римская «Тойота», а не парфянская?» «А ты умная?» — кивнул он. О такой возможности я не подумал. «Прощай, Эдеса!» «Это-то кому?» — спросила я. «Городу». До Харана было меньше часа езды, и я почти все время проспала. Пару раз я просыпалась, когда Фрэнк тормозил. Дорога была пустой, несмотря на утро буднего дня. В зеркале заднего обзора мелькал только красный скутер с двумя синими ездоками. И еще дорогу один раз пересек трактор с прицепом, полным зеленого сена. Затормозив в очередной раз... Фрэнк достал телефон и вывел на экран карту. Изучив ее, он переключился на вид со спутника. «Посмотри, это уже Кары, то есть Харан. Ничего не напоминает?» Спутниковый снимок походил на выложенный зелёной плиткой пол, по которому долго долбили кувалдой. Аккуратно расчерченные поля были глянцевым кафелем, а серые следы кувалды — человеческими поселениями. Самая большая из тусклых вмятин при увеличении оказалась Хараном. Я сообщила Фрэнку про кувалду и плитку, но сравнение ему не понравилось. Он нахмурился. «Нет», — сказал он. «Вот, посмотри, в центре Харана круглое пятно. Почти нет домов. Это старый город. Он и по цвету, и по форме похож на луну. Разве нет?» «Ну, кто о чём, овшивая баня». «Не без безусилея перевела я на английский». «У меня нет вшей», — ответил Фрэнк. «Зря», — сказала я. «У Каракалы наверняка были». «Ты злишься?» «Я?» «Злюсь», — согласилась я. «Правда». «Зачем ты злишься?» «Не знаю», — ответила я. «Мне здесь неуютно. Даже страшно». Так оно и было. Но я поняла это, только услышав собственные слова. «Ты просто чувствуешь энергию места», — сказал Фрэнк. «Оно невероятно мощное и древнее, и конфликтует с тобой, потому что ты конфликтуешь с ним. Почему ты так думаешь? Ты борешься с этим местом за меня?» Он говорил это на полном серьезе. Кажется, он действительно чувствовал себя каракалой. Я даже фуркнула от возмущения. «Борюсь?» «Да пусть оно тебя забирает, если вам друг с другом лучше». «Не ревной», — сказал Фрэнк снисходительно. Я готова была его укусить, но машина уже тронулась, и это могло быть опасно для зубов. Не уверена, что дело было в конкуренции за Фрэнка, но место мне действительно не нравилось. Солнце за тысячи лет опалило и как бы придавило окрестности. Словно тут в незапамятные времена произошел секретный библейский грех. И Бог все еще выжигал и выжигал его следы, подвешенным в небе ядерным взрывом. Солнце ведь и есть ядерный взрыв, вспомнила я, просто очень далекий и крайне долгий. Ощущение древнего греха и беззакония только усилилось, когда мы приехали в Харан. Я увидела серо-жёлтые глинистые постройки, похожие по форме на наврытые в землю стерженьки губной помады. Фрэнк в полном соответствии с заветами венской школы сравнил их с головками снарядов. все таки интересно бывает наблюдать за искажениями восприятия, которые вызывают тестостерон. Конические домики казались очень старыми. Фрэнк объяснил, что это местный архитектурный стиль. Так здесь строят уже несколько тысяч лет, и внутри этих глиняных коморок это на самом деле не глина, а смесь грязи и сена, прохладно при любой жаре. Мне эти хижины не нравились. Они, как и все вокруг, словно бы напоминали о древней жути, забытой человечеством совсем недавно и с большим трудом. Окна и двери были маленькими, домишки лепились друг к другу тесно, как соты, и можно было не сомневаться, что люди существовали в них на правах пчел. В общем, не та древность, к которой хочется мечтательно прикоснуться. Но Фрэнк был счастлив. Когда он снова затормозил и остановился на обочине, желание укусить его у меня уже прошло. Он снова погрузился в карту на телефоне. Тут должна быть бензоколонка. За окном была только старая стена и пыль. Где? Ты не туда смотришь. Внутри. Там был храм Луны. Он ткнул пальцем в экран телефона, в ту самую круглую серую плешку, которая напоминала ему луну. Вокруг нее на экране действительно было полукольцо, похожее на стену. И рядом, совсем недалеко, значок бензоколонки, называвшийся Herbalife Run. «Странное название для бензоколонки», — сказала я. «Гербалайф». «Я ни одного подходящего здания тут не вижу». «Зачем тебе бензоколонка? У нас полный бак». «На бензоколонке можно купить воды». И рядом всегда туалет. А, «Как мало американцы знают о мире», — вздохнула я. «Сиди здесь», — сказал он. «Я схожу на разведку». Он вылез и пошел куда-то в желтое море. На улице почти никого не было. Вслед за Фрэнком прошла пара бородачей в синих рабочих комбинезонах. Один из них тащил небольшой моток провода. Наверное, подумала я, чинят древнюю телефонную линию в Храм Луны. Видимо, за стеной все же была жизнь. Бородачи в комбинезонах снова появились на улице, сели на красный мопед и уехали. Фрэнка всё не было. Прошло пять минут, потом 10, потом 20. Я позвонил на его номер. Никто не отвечал. Я вдруг заметила, что на улице появились люди. Они бежали к проходу в стене, где исчез Фрэнк. К моей машине подошел седоусый грузный турок, похожий на Тараса будет дефектнувшего к младшему сыну. «Это не ваш друг там», — сказал он с акцентом. «Там несчастье с человеком». «В таком длинном плаще?» — спросила я, еще не веря своей догадке. «Да», — ответил турок. И его убили. На музее вот привлекательной блондинки, проснувшейся на ночном кладбище и пытающейся понять, как она на него попала, точка